А вот была история. Екатерина II передала на рассмотрение в Сенат кодекс законов. Через некоторое время поинтересовалась результатами. Выяснилось, что все сенаторы проект одобряют, и только граф п ё т р Панин молчит. Императрица удивилась и спросила, с чем Панин не согласен. «Должен я отвечать вашему величеству как верноподданный». «Или как придворный?» «Без сомнения, как верноподданный!» Ответила Екатерина Она протянула Панину тетрадь с проектом законов И предложила вычеркнуть, не стесняясь Все, что он находит неудачным Панин зачеркнул все Говорят, что с тех пор Екатерина II во всех своих важнейших проектах советовалась с графом Петром Паниным. А когда тот уезжал в Москву, то она запрашивала его мнение письменно.